Часть 12 6 июня, Новосибирск, Кировский район. Тонкими ручейками ко мне стекалась информация из ноусовских кланов. Не каждый их чих, конечно, но все же в значительно большем объеме, чем я изначально рассчитывал. В каждом из родов у меня теперь имелись глаза и уши, абсолютно незаметные, на которых настолько привыкли не обращать внимания, что те делались вроде мебели. Четвертые ведь никогда ничем не интересовались, кроме развлечений. И это, кто бы мог подумать, сделало их идеальными шпионами. При них спорили родители, вяло переругивалась отдыхающая смена внешнего периметра охраны, аналитики обсуждали новые данные, были плюсы при переходе кланов на осадное положение. А если кто-то и начал подозревать детишек в неоправданном интересе к делам рода, то ему всегда можно было ответить истерикой в лучших традициях подросткового периода. Типа «Па! Ну долго мы еще будем в четырех стенах сидеть?» Особым разнообразием доклады разведки не блистали. Гончаренко заперлись на базе и общались с внешним миром только с помощью электронных средств связи. Гольдманы усилили охрану своих предприятий воинами обеспечили каждого своего родича датчиками GPS, вживленным под кожу, и активно вели переговоры о союзе с Симоновыми. Пиллеры тоже снизили активность. У них народ вообще не в городе был большей частью. Куда-то умотали еще до старта событий, сопровождая важный для клана груз. В город они, если и выбирались, то только охраняемыми колоннами, как Лалидзе. Про тех, кстати, не имелось даже слухов с того момента, как они меня навестили, предложив сотрудничество. Что неудивительно – Их четвертые от прочих держались особняком и раньше. А ланские? Ланских никто в расчет не брал, поэтому они никак не поменяли образа жизни. По крайней мере, внешне. Антонина разве что очень сблизилась с Гольдманами, много времени проводя на их усадьбе. Вадим, кто б его спрашивал, ее сопровождал. А вот наставник, напротив, активировал режим «отшельник», второй день не покидая свою берлогу. Город замер в напряжении. Семьи походили на змей, прижавших головы к земле, готовых распрямиться, стремительным ударом атакуя врага. Только вот и это меня немного смущало. Они не били на опережение, хотя ситуация как бы располагала. Не объединялись перед лицом общего врага, не делились друг с другом информацией. Предпочитали политику ответного удара? Или все их правила общежития работали только в мирное время? А при наступлении опасности каждый запирался в домике? Не доверяли друг другу? Ждали подвоха? Наверняка за годы мирной жизни у них накопилось множество претензий друг к другу. Таких, что очень удобно закрывать именно во время войны? Если так, то функциям тут работы немного будет. Перережут ноусов поодиночке, как свиней по осени. Как бы то ни было, я свой ход сделал. Принял решение, обозначил молодежи условия и правила будущего клана. И съехал с квартиры Ланских. Снял большой дом в частном секторе, находящийся на территории, условно принадлежащей Симоновым, и устроил там штаб-квартиру. В конце концов, если мои мажоры так хорошо поднялись на криптовалюте, то почему бы им не потратить немного денег на меня? Ланские отнеслись к моему переезду по-разному. Тоня пыталась возражать и даже давить, игнорируя любые аргументы. Я сперва пытался вести себя с ней вежливо, все-таки ссора с Ланскими в мои планы не входила, но в конечном итоге заявил, что уже большой мальчик, и пора бы мне начинать жить отдельно. А если кому-то что-то не нравится, то этот кто-то может попытаться меня остановить. «Сейчас не та ситуация, когда нужно показывать характер», заявила она мне тогда Тоном, которым взрослые и умные разговаривают с глупыми подростками. И чё? Пришлось подвести черту дискуссии нерушимым аргументом, имеющимся в арсенале любого молодого человека, еще помнящим споры с родителями и учителями. А вот Родион Павлович встал на мою сторону. Старикан, кажется, понял, что я затеял, хотя о своих планах я ему ничего не говорил. Но он же был умным, да и пожил на свете, дай бог, каждому, так что сам догадался и, похоже, одобрил. К тому же у нас с ним было соглашение. Он получает МАИ-боеголовку, а я ее отрабатываю. А затеял я немного много ни вот что. Доказать старикам из новусов, что с четвертыми, читай со мной, стоит считаться, если под моим руководством детишки обломают зубы сектантам, да еще и функциям носу труд. Первая со вторым поколением – будут вынуждены признать независимость детишек. Тем более, что и территорию переделывать не придется. Молодежь уедет в Подмосковье, на ПМЖ. Давить на тех, кто уже научился убивать врагов и брать силой то, что считает своим, долгожители поостерегутся. Скорее предпочтут получить сильного союзника, чем опасного врага. Да и не могут же не радовать успехи, пусть и не всегда родных, но правнуков всякое это лучше чем вздыхать глядя какими они всякое это лучше чем вздыхать глядя каким они растут балластом. оставалось только добиться реализации этих грандиозных планов на устройство быта и выстраивание коммуникаций с четвертым поколением у меня ушло три дня режим секретности с тайного клуба я снял сразу так как не видел в нем никакого смысла руководство кланов уже знало о функциях Всеми силами готовилась отражать атаку сектантов, не до детских игр им было. Кого-то, может, и цепляло, что мажоры большую часть времени стали проводить с приезжим ликвидатором, но вслух претензий никто не высказывал. Первой задачей для себя я определил именно сбор информации. Хватит тыкаться носом в стены в темноте. Однажды можно вместо холодного бетона почувствовать смыкающиеся челюсти капкана. Или мантикоры. А я, может, только жить начал. Но двигалось дело медленно. Крошка за крошкой, тут словечко, там шепоток. Иной раз эта неповоротливость безумно бесила. Но на третий день нам повезло. Воин из пиллеров, 15-летний бычок со смешными ушами-локаторами, подслушал, как два аналитика обсуждали рейд. С учетом того, что нам уже было известно про поиски базы сектантов, которую вели все новосы города, Михаил Симонов сделал вывод, что кому-то это удалось.